Глава 19. Канонир. Скорик к пушке подошёл Лагард. Вытянув шею, канонир долго рассматривал надне бочки и картузы со спорами. Наконец объявил, что работа сделана хорошо и похвалил Дугов. В тот самый момент Дуги изведали всю силу магии делегирования, почувствовали все преимущества власть и мущих. Познали, каково это пожинать плоды чужих трудов. И не переживать за возможные неудачи, ведь при таком раскладе удар всегда принимает на себя исполнитель. Однако Локон это было даже на руку. Всё чего она в ту минуту хотела, так это чтобы Лагард не глядел в её сторону. Дуги отправились выполнять поручение, а Лагард засуетился вокруг пушки, чистить которую никому не доверял. И надо сказать, он устроил из этого настоящее представление. Между тем, Локон продолжала драить палубу, оставаясь незаметной на самом виду. Когда Лагард воровота оглядывался, Локон успевала опустить голову и погрузиться в работу. Канонир вёл себя чрезвычайно осторожно, но от Локон не укрылось, как он вытащил из сумки пушечное ядро величиной с кулак и спрятал его в той самой бочке с двойным дном. Догадка подтвердилась. Лагард и вправду хранил в потайном отсеке снаряды, способные топить корабли. Но зачем ему понадобилось подвергать экипаж такому риску? Какой резон вступать в ряды вечных беглецов-висельников? Ведь это гораздо опасней, чем просто пиратствовать. А как же пожива? Разве добыча не самое главное для пирата, не считая, разумеется, корабля и всего прочего, что с ним связано? Выходит, Лагард, не считаясь с мнением товарищей по экипажу, намерен внести их всех до единого в списки висельников. Закончив возиться с пушкой, Лагард прикрикнул на ленившихся синьор далеке дугов, возвалил на плечо сумку и в развалочку подошёл к каюте капитана. Впустив канонира, ворона выставила перед входом стража, тучного моряка, едва ли подходившего на роль приватника. И захлопнула за лаггартом дверь. С своими медлительными манерами Дук напомнил Локон двоюродного брата Брика. Безымянного верзила на островке ставили перед дверями таверны в те вечера, когда намечались особенно буйные пирушки. Вот бы узнать, о чём пойдёт разговор, сказал Локон. Ага. Очень было бы недурственно. Отозвался Хаг, восседая у неё на плече. "Зуб даю. Секретничать будут. Вот бы кто-то прокрался и подслушал. Может, уговорим какого-нибудь дуга?" спросил Хаг. "Нам нужен маленький и проворный, соглядатай", сказала Локон. "Тот, чьё присутствие не заметят". Мм, проклятье, даже я и не знаю, удастся ли нам такого найти. Долго проныру посетовал хак. Разве ты не слышала, как они топают по палубе? Я вчера ночью на силу уснул. Клянусь, такое ощущение, что у них свинец в сапогах. Как будто Тут он, заметив пристальный взгляд Локан, умолк, а затем протянул: "Ох. Тебе нужна крыса." Ладно. Ладно. Намек понял. Хакс соскочил с плеча Локон, перебрался на планшир и засеменил по нему из тени в тень по направлению к каюте капитана. Скользнув по небольшому выступу с внешней стороны судна, он юркнул в иллюминатор так шустро, что охранник дух не заметил. Вероятно, вы задались вопросом: "Отчего этот хак так быстро сблизился с Локоном?" Что ж, причин я мог бы привести великое множество, однако достаточно будет сказать, что за свою короткую кресинную жизнь как не встречал человека, который не попытался бы его убить, посадить в клетку или продать. Ни одного, кроме Локка. О людях он знал мало, поскольку большую часть жизни провёл в изоляции. Однако Локкон ему нравилось. Хаку не хотела, чтобы его новая подруга вдруг умерла. Значит, надо шпионить. Стараясь унять волнение, Локан принялась пыще прежнего воскрести палубу. Из-за раздумий о том, что она подвергла Хаку опасности исключительно ради удовлетворения собственного любопытства, тревожные минуты тянулись словно часы. В прежней жизни она никогда бы не осмелилась просить кого-нибудь о подобной услуге. Однако пиратская жизнь уже наложила на неё свой отпечаток. Разве у меня есть выбор? Для Чарли, вероятно, каждая минута промедления тяжкое испытание. Где-то там, в безвестности, он, кажется, трясётся сейчас от страха и страдает, думала Локон. Нет, я должна найти способ сбежать с корабля и продолжить поиски. Может и нет ничего дурного в том, чтобы научиться быть малость навязчивой. "Эй, на палубе", воскликнул Хак, подбегая к ней по планширу. "Есть чего перекусить? От этого шпионажа у меня разыгрался зверский аппетит". Локон сукаризный глянула на Хака. Упоминание о еде заставило её желудок заурчать. "Ну, не всемогущие. Я же просто спросил". Смотришь так, будто я съел целую буханку, а тебе оставил лишь корки и крошки. Удалось узнать что-нибудь интересное? спросил Локон. Как дёрнул носом в сторону, приглашая следовать за собой. Спрыгнув с планшира, он поспешил в укромный уголок. Локон, не оглядываясь на дугов, чтобы не привлекать лишнего внимания, двинулась в том же направлении. Со стороны выглядело так, будто она продолжает чистить палубу, разглядять крохотную крысу за её спиной, разумеется, было невозможно. Сейчас я тебе перескажу их разговор. Повернувшись к Локон, сказал Хак: "Дай только вшиться в образ". "Образ?" переспросил Локон. Сев на хвост, Хак сложил лапки перед собой и задрал нос. "Я, капитан Ворона" Произнёс Хак на удивление точно, передав аристократический выговор. Слушай внимательно и отвечай сознательно. Ого, а в этой фляжке отменная водица. Лагард, что с пушкой? Есть новости? Всё ли готово? Склонив голову, Локон с интересом наблюдала. "Ты же, Лагард", зашептал Хак. "Отвечай". Но меня там не было. Откуда мне знать, что он говорил? Ты справишься, отпахнулся Хаг розовой лапкой. Давай, прикинься логартом. Эй, готовы ли пушки, спрашиваете? Побольше хрипоты, шепнул Хаг, и шею вытяни, как он обычно делает. Это поможет вжиться в роль. Но превосходно, логард, продолжил Хаг голосом вороны. Однако у меня плохие вести. Слезной из Королевского порта прислал ворона с запиской: "Найдены останки потопленного нами корабля и один единственный труп того самого моряка, оставленного нами в живых. Скончавшись от ран, о которых никто из нас не подозревал, он пренебрёг моей добротой и оскорбил мои чувства". "Что так и сказала", прошептал Локон, слово в слово. Это драматическая инсценировка, зашепял Хаг. Ты думал, я буду конспектировать? Чем? Вот этим, что ли? всплеснул он лапками. Я рассказываю настолько точно, насколько могу припомнить. Давай теперь реплика Лагарта. Гм. Выходит, не повезло нам, капитан, хрипло спросил Локон. Но он же совсем сказал не то. «Лагард спросил, и что, получается все наши труды на смарку? И теперь придется топить еще один?» Хак замахал лапкой, призывая Локон продолжать дальше самой. Она обреченно вздохнула. «Все наши труды на смарку. Ничего не остается, как топить еще один». «Не верю, лунные тени. Может, вложишь хоть немножко чувств?» воскликнул Хак. Ты не воспринимаешь свою роль всерьёз. И я не логард, но у нас проблема, сказал Хаг голосом капитана Вороны. Он встал на все четыре лапки, задрал нос и принялся расхаживать взад-вперёд по палубе. Команда в смятении, как бы кто не дезертировал. Что происходит? спросил Локон. Сейчас узнаешь, сказал Хаг. «Давай-ка я сам сыграю, Лагарда, а ты пока передохни. И в следующий раз учи роль свою получше, ладно?» «Но...» — Хак вытянул шею и заговорил жутким хриплым голосом. «Удивительно! Как вы сохраняете присутствие духа, капитан! Форд готовит нам неприятности, и с Алой, похоже, тоже!» Чтобы воплотить наш план в жизнь и полностью подчинить экипаж, мы должны повязать его кровью невинных и сделать это необходимо как можно скорее. Перебежав с места на место, хаг вновь сел на хвост, передними лапками упёрся в фальшборт и изобразил, как ворона вглядывается в морскую даль за иллюминатором. Экипаж ни почём не согласится отправиться в грозные моря. Но если лишить его выбора, потопим ещё одно судно, и тогда матросы забудут о суше. На этот раз, Лагард, оставь в живых больше людей. Думаю, будет достаточно двоих. Как повернулся Клокан и принял привычную для крысы позу. Вот, собственно, и всё. Грозные моря, прошептала Локан. Изумрудное море считалось одним из наименее опасных. Однако капитан Ворона почему-то желает покинуть его споры и направиться туда, куда рискуют заходить только самые отчаянные моряки. "Ну, и что думаешь?" спросил Хаг. "Похоже, она готовится наложить на экипаж какое-то особое проклятие, повязать кровью". «Это не проклятие», — шепнула Локон, продолжая работать щеткой, чтобы не вызывать подозрений. «Но Лагард же сказал...» «Хак! Это была метафора», — пояснила Локон. «Ясно же. Капитан считает, что команда недостаточно предана ей. Ворона хочет отправиться в Грозное моря, однако отдать такой приказ пока не решается. Боится повального дезертирства и потому...» И поэтому под предлогом пиратства она задумала случайно потопить несколько судов, чтобы обратить весь экипаж в беглецов-висельников. Преследуемые законом, отвергнутые пиратским братством, эти люди будут вынуждены подчиняться Вороне. Хак сморщил носик и покивал в подтверждение собственных слов. М-м, да. Похоже, всё так и есть. А ты что, приуныла? Не приуныла. А кое-что придумала, ответила Локон. И что же? Придумала, как нам сбежать.